Глава 14. РМ Сонервиль, доктор медицины, психиатр. 15 Ист, 93-я улица, Нью-Йорк 128. Записка. Пятница, 12:15. Пенелопа. На случай, если мне придётся уйти до вашего возвращения, и мы не сможем обсудить ситуацию. Сертификат заполнен и готов к отправке в Океанский санаторий. Все документы, включая прошение за подписью миссис Грегори, на вашем рабочем столе. Сейчас они с доктором Хайвертом вернулись к нему в Грэммерси-парк, но оба пребывают в пределах досягаемости на случай каких-либо затруднений. Санитарную машину я вызвал на 12:30. Прошу вас проследить, чтобы они не забыли, парковаться у главного входа нельзя. Вызывая эту службу, я подчеркнул необходимость действовать с предельной деликатностью, и диспетчер пообещал мне прислать двух лучших сотрудников. Пусть они до прихода Грогери побудут в курительной. Он появится в час, а если раньше, то припроводить его прямо в мой кабинет. Как только я выйду к нему, пригласите санитаров в себя в кабинет. Когда они мне понадобятся, я дам два звонка. Но тебе, пациент, скорее всего, Будет послушен.